«Молчу!» — согласился Томас. «Вот как!» «Вот это номер!» «Все, пошла реклама. виагры никто не интересуется». «Я тебя сейчас страхну без всякой Виагры!» — взревел артист. «Ты нарочно жилы из нас тянешь?» Томас выключил приемник. «Докладываю. Вчерашняя презентация съемок фильма «Битва на Векше» принесла три сенсации». Первое. В качестве национального героя Эстонии впервые назван матерый эсэсовец Мой Дедуля. Сенсация номер два. Присутствие на презентации командующего силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Кейта. Это значит, что все заявления Кейта о том, что эстонская армия вне политики, можно забыть. И главная сенсация – Взрыв, уничтоживший подготовленную для съемок военную технику, на общую сумму в два с половиной миллиона долларов. «Нихрена себе!» — ахнул Муха. «Да, это нихрена себе!» — согласился Томас. Директор фильма объявил, что это означает срыв съемок и полное банкротство кинокомпании. «Но это не всё предупредил он, готовую сорваться реплику артиста. Режиссер Кипс заявил, что взрыв на съемочной площадке – дело рук русских национал-экстремистов. Специалисты из службы национальной безопасности не исключают террористического акта и считают счастливой случайностью, что обошлось без жертв». Этот взрыв, по мнению обозревателя газеты «Эстония», произвел эффект, которого не дал бы самый удачный фильм. Он сделал такую рекламу командиру 20-й дивизии СС Альфонсо ребане которую невозможно было сделать никаким иным способом. «Поздравляю!» — сказал я артисту. «И это тоже еще не все!» «Продолжал Томас. Национально-патриотический союз, союз борцов за свободу Эстонии и ряд общественных организаций заявили, что эта акция не должна остаться безответной. Они потребовали от правительства принять решение о возвращении на родину праха моего дедули и о торжественном захоронении его в Таллине на кладбище Мэдсакальмисту. «Это вроде вашего новодевичьего кладбища», — пояснил Томас. «Вот теперь все». «Ты хочешь что-то сказать?» — спросил я артиста. Он промолчал и правильно сделал. «У вас русских все время так», — прокомментировал Томас. «Хотели как лучше, а получилось наоборот». «Не понимаю», — сказал я. «А как они это себе представляют? Эстонское правительство обратиться к канцлеру Германии с просьбой разрешить забрать прах штандартенфюрера СС для торжественного перезахоронения в Таллине? И в каком положении окажутся немцы? Разрешить скандал протесты прогрессивной общественности? Не разрешить тоже скандал протесты реакционной общественности?» «Будет не так», — возразил Томас. Они заставили меня подписать бумагу, прошение на имя мэра Аугсбурга, чтобы мне разрешили забрать останки дедушки. Я спросил, а останки бабушки? Янсен сказал, это все равно, что в мавзолее лежал бы Ленин с Надеждой Константиновной Крупской. И ты подписал? Томас пожал плечами. А что мне оставалось? Теперь я начинаю понимать, зачем я им нужен. Они пошлют меня в Аугсбург. «За останками». «А кого?» «Внук, семейное дело». «И никаких протестов». «А как прореагируют в Таллине на торжественное перезахоронение эсэсовца?» спросил артист. «Я думаю, в Таллине прореагируют очень бурно», ответил Томас. «Потому что в Таллине 200 тысяч русских. Из них 10 тысяч российских военных пенсионеров». «Да это же провокация!» возмутился артист. Я хотел высказать свое мнение о роли его личности в этой истории, но артист опередил меня. «Молчи», — попросил он, — «молчи». «Я знаю, что ты хочешь сказать». «Я уже сам все понял». «Ошибся, признаю, но кто же знал?» «Хватит политики», — вмешал самуха «Нужно думать, как выбираться отсюда. Они знают, что мы где-то здесь. Если начнут прочесывать район, возьмут нас тепленькими». «У меня есть план, как нам выбраться», — сообщил Томас. «Если вы не будете меня перебивать, я расскажу». План Томаса заключался в следующем. Километрах в трех от кирпичного завода, давшего нам временное пристанище, была, по его словам, АЗС. При заправке — автосервис. Можно договориться с хозяином, машину артиста загнать в бокс, а другую взять на прокат и на ней выбираться». Когда все уляжется, можно будет вернуться за Мазератти.